Голос юного брата. Истекаю, истекаю, Как сквозь пальцы течет песок. Сколько чувств во мне, Жажда во мне какая. В каждой жажде свой промысел, Твой урок. Не одно я знаю чувство больное, Что ноет, о, пламенея, Да, но в сердце всего больнее. Пусть я умру, один, пусти, Смогу, я знаю, так страх свой сжать в горсти, что пульс сломаю. Вот, Господи, кто вновь Твой строит замок? Вчера дитя, наученный от мамок, как руки складывать пред входом в храм фальшивым жестом из провальных драм. Не знает правая, что делать с левой, дать Богу знак или бежать от гнева? О, слишком много две руки. Еще вчера валун на дне реки был лопомыт часов потоком. Все только рябь, все волны на широком лице воды но глянет небо оком, нависнув ненароком, не в попад. Тот взгляд сегодня погружен в пучины истории всемирной, дух причины под следствием до страшного суда.